Самое странное, что это почти не было больно. Девять лет назад, получив первое в своей жизни ранение, Алексей полагал, что примерно знает, как должно быть, когда в тебя живого, теплого, дышащего вдруг попадает осколок. Оказалось, нет. Выкладываясь в беге полностью, он продолжал прислушиваться к себе стараясь не упустить того состояния изумления, которое его так удивило и радуясь ему. Бегущий рядом коленастый татарин, похожий на вырядившегося в портупею монгольского Найона из кинокартины «Александр Невский», продолжал что-то зачем-то бубнить, отрывками выдавая какие-то неважные сведения о себе, о том, как он воевал в Отечественную и так далее. На Ленинградском вообще по-своему говорили. Хрипел он, снова подстроившись в бег и успевая даже поглядывать вокруг, выбирая тропу почище. Они оттянулись на 5-6 метров в бок от остальных и теперь превратились во что-то вроде флангового дозора. И если точнее, то в пародию на него, как самокритично подумал Алексей. «Слышали когда-нибудь выражение такое? Товарищ капитан-лейтенант, пойти на стержень!» Муса снова пытался чего-то добиться от него своими разговорами, но отвечать ему Алексей все равно не собирался. На это требовалось слишком много сил. Такое у нас только, наверное, и говорили надолго, до самого конца войны. Значило к начарту до сих пор. Как кто-нибудь еще скажет такое, сразу видно «О, Ленинградец!» Был такой позывной, долго держался. Сбоку вдруг зашумели, закопошились, и, уловив это боковым зрением, Алексей в растерянности остановился. Там поднимали рухнувшего на бегу всем телом корейца, того самого, которого он принял на борт своего корабля, легшего спустя несколько часов на дно. Американец стоял рядом с остальными, разве что не двигался при этом. Но на его лице неожиданно ярко сверкнули глаза. Ждет возможности? Не говоря ни слова, Алексей указал на него также застывшему рядом мусе, и тот сразу прыгнул вперед, заранее текая пленного от пути отхода. Тому наверняка было ясно, что стрелять в него на поражение не станут. А быстрее его сейчас вряд ли мог кто-то бегать. У смелого человека в такой ситуации вполне мог быть шанс. «Даже не пытайся, парень!» Неожиданно спокойным, сильным голосом произнес татарин по-английски. И Алексей щелкнул в удивлении языком. Лицо у него сейчас было, вероятно, глупое. Такое бывает у любого мужчины, понявшего, что его обманули. Старший сержант с самого первого момента их знакомства создавал впечатление себе, как о человеке не слишком образованном и очень, если умном, то лишь в бытовом смысле этого слова. Этаком хватком мужике, действительно похожем на бывалого прораба. Значит, он много умнее, чем кажется, даже при близком знакомстве, как и положено, наверное, притворяться разведчику. Группа перестроилась, сам Алексей оказался теперь впереди. Муса с незнакомым корейским солдатом бежали в десятки метров за ним, подгоняя перед собой вновь демонстративно потухшего пленного. А братья Чапчаковы и остальные считанные пехотинцы и самоходчики двигались уже дальше за ними, таща на себе старшего капитана. Через несколько минут тот Однако пришел в сознание и сумел бежать дальше сам. Это было неожиданно, и произвело на Алексея серьезное впечатление, прежде всего потому, что самому ему двигаться становилось все тяжелее. Раны так и не болели, ну, во всяком случае, почти не болели. Но переставлять ноги, развивая хотя бы ту скорость, которую принято называть трусцой, Было все труднее и труднее. Почему раны не убивают его болью, как происходило в тот, в прошлый раз? Многое из случившегося осенью 44 -го года но он давно забыл, но как раз это запомнилось на всю жизнь. То, что может быть и иначе, казалось странным и страшным. Перебит нерв? Если да то это значит, что он уже не просто урод, он еще и калека. В прошедшем чудовищную войну в Советском Союзе такое, ясное дело, не удивит. А с одной рукой и двумя ногами, не старому еще мужику, вполне можно будет жить дальше. Но вот поведущий к адмиральским звездам карьере надо будет, вероятно, забыть. Он не одноногий, адмирал Исаков и не истребитель Марейсев. Капитана-лейтенанта с одной действующей рукой спишут в максимум в военкомы. Черт с ними, конечно, со звездами, но потерять из-за всего случившегося шанс на свой собственный эсминец, до чего же это обидно. Убитые позади и вокруг, захлебывающиеся в ледяной, останавливающие дыхание в воде, по семнадцатилетние пацаны, даже обгоревший кот на пожарище. Да, он понимал, что все это было гораздо, несравнимо более важным, но обида все равно осталась. Это было глупо и даже стыдно. Но что уж чувствовалось, справиться с собой оказалось неожиданно тяжело. «Воздух!» Опять дико заорали сзади и уже снова на русском. Алексей повалился в снег, как бежал, лицо вперед. Через секунду его нагнали топочущие шаги, муса с корейцем и оглядывающимся пленным промчались мимо. Пришлось вскакивать, шипя от приступа головокружения и злобы на себя. «Выходит, опять спраздновал труса?» «Понятно» что если падать так на каждое появление в воздухе вражеского самолета, то никуда не добежишь. Значит, это в последний раз? Давай, Лешка!» Это оказался Борис, старший из двух братьев. Он помог подняться, но тут же, как только Алексей твердо утвердился на ногах, отпустил руку. Потом вдруг рядом оказался сапер, потом корейский ефрейтор, За ним еще кто-то. Следующие пять или шесть минут почему-то полностью выпали из памяти. И только позже Алексей сумел с большим трудом вспомнить, что куда-то бежал за опять качающимися впереди спинами, причем так, что не отстал ни на метр. Потом, тоже неожиданно, без всякого перехода, Они все оказались лежащими на земле, развернутыми даже не в цепь, а в какой-то неправильный клин, обращенный тупым углом к северу. — Пулеметчик крайний слева! — кричал незнакомый голос. — Леха, руби его, руби! Он нас всех убьет! Встречали автоматы, громко и резко хлопали винтовки. Очнувшись, Алексей в очередной раз до крови укусил себя за губу и со всем телом, вытянув ППШ из-за спины. Есть ли в магазине патроны, он не знал, поскольку автомат был чужой, попавший к нему в тот момент, когда он, не слишком соображая, волок на себе куда-то потом девшегося парня-корейца, возможно, уже убитого, но от этого было не легче. Мучаясь и мысленно вопя от вновь пришедшей боли и страха, изо всех сил, прижимая тяжелый автомат к земле пальцами раненой руки, он взвел затвор, дослал патрон. На предохранитель Алексею пришлось наваливаться уже всем телом. А как раз в этот момент, прямо в снег перед его лицом, глухо стукнула пуля. Брызгами ледяной крошки его ударило так, что Алексей не удержался и вскрикнул, и следующие секунды потратил не на то, чтобы стрелять, а чтобы попытаться протереть лицо той же раненой рукой. Впрочем, криков вокруг хватало и так, да и стрельбы тоже. Одна из винтовок била над самым ухом, но справа. Повернуться туда сразу он просто не сумел, да и не незачем было, в общем-то. «Хорошо!» — неожиданно твердым, командирским голосом сказали слева. И спереди ненормально в творящемся вокруг хаосе слово. Все еще плохо соображая, Алексей помотал головой, выдувая пузыри изо рта, как делают дети и собаки, когда пытаются вытряхнуть залившую в уши воду. Это помогло, он стал видеть. «Отходим!» Пока не очухались. Минута у нас есть. Вперед, перебежками.